Электрическая лекция Науки юноши питают, отраду старцам подают. Наука сокращает нам жизнь, короткую и без того. В коридоре Рязанского строительного техникума путей сообщения прозвучал звонок. Классное помещение наполнилось учениками, красными, распаренными и дышащими тяжко, со свистом. Открылась дверь, и на кафедру взошел многоуважаемый профессор электротехники. он же заведующий мастерской. «Сиша», — сказал электрический профессор, строго глянув на багровые лица своих слушателей. «По какому поводу такой вид? Безобразный». «Вентилятор качали для кузнечного горна», — хором взревели сто голосов. «Ага, а почему я не вижу Колесаева?» «Колесаев умер вчера», — ответил хор, как в опере басами. «Закачался», — отозвался хор Теноров. Текс, ну царство ему небесное. Раз умер, ничего не поделаешь. Воскресить я его не властен, верно? Верно, грянул хор. Не ревите дикими голосами, посоветовал ученый. На чем бишь мы остановились в прошлый раз? Что такое электричество? ответил Класс. Правильно, Нутис. Приступаем дальше. Берите тетрадки, записывайте мои слова. Как листья в лесу прошелестели тетрадки. И сто карандашей застрочили по бумаге. «Прежде чем сказать, что такое электричество», — загудела с кафедры. «Я вам, э, скажу про пар. В самом деле, что такое пар? Каждый дурак видел чайник на плите. Видели?» «Видели», — как ураган ответили ученики. «Не орите. Ну вот, стало быть, кажется, со стороны простая штука. Каждая баба может вскипятить, а на самом деле это не так». Далеко я вам скажу, дорогие мои, не так. Может ли баба паровоз пустить? Я вас спрашиваю. Нет, миленькие, баба паровоз пустить не может. Во-первых, не ее это бабье дело. А в-третьих, чайник — это ерунда. А в паровозе пар совсем другого сорта. Там пар под давлением. Почему подозначенным давлением, исходя из котла... прет в колеса и толкает их к вечному движению, так называемому перпетум мобиле «А что такое перпетум? – спросил Куряковский, ученик. «Не перебивай, сам объясню. Перпетум – такая штука, это, братишки, ого -го! Утром, например, сел ты на Брянском вокзале в Москве, засвистал и покатил, и смотришь – Через 24 часа ты в Киеве, в совершенно другой Советской Республике, так называемой Украинской. И все это по причине концентрации пара в котле, проходящего по рычагам к колесам, так называемым поршнем, по закону вечного перпетуума, открытого известным паровым ученым Уан Степом в 18 веке до Рождества Христова при взгляде на чайник на самой обыкновенной плите в Англии, городе Лондоне. «А нам говорили по механике вчера, что плиты до Рождества Христова еще не было», — пискнул голос. «И Англии не было», — бухнул другой. «И Рождества Христова не было». «Го-го-го! Го!» — загремел класс. «Молчать!» — громыхнул преподаватель. «Харюзин, оставь класс, подстрекатель, вон!» «Вон Харюзин!» — взвыл класс. Харюзин, разливаясь в бурных рыданиях, встал и сказал... «Простите, товарищ преподающий, я больше не буду». «Вон!» — неуклонно повторил профессор. «Я тебе доложу в совете преподавателей, и ты у меня вылетишь в 24 часа». «На перпетуме вылетишь, ура!» — подтвердил взволнованный класс. Тогда Харюзин впал в отчаяние и дерзость. «Все равно пропадать моей голове!» — залихватски ряпкнул он. «Так уж выложу я все, накипело у меня в душеньке». «Выкладывай, Харюзин, ответил Хор, становясь на сторону угнетенного. «Сами вы ни черта не знаете!» — захныкал Харюзин, адресуясь к профессору. «Ни про перпетум, ни про электротехнику, ни про пар, чепуху мелите!» «Ого-го!» — запел заинтересованный класс. «Я? Как ты сказал? Не знаю!» — изумился профессор, становясь багровым. «Ты у меня ответишь за такие слова!» «Ты у меня, Харюзин, наплачешься!» «Не боюсь я никого, кроме Бога одного», ответил Харюзин в экстазе. «Мне теперь нечего терять, кроме моих цепей. Вышибут, вышибай, пей мою кровь за правду матку!» «Так его, крой, Харюзин!» гремел класс. «Пострадай за правду!» «И пострадаю!» выпивал Харюзин. «Только мозги морочите, а колесину упорите. Двигатель для вентилятора поставить не можете!» «Правильно!» бушевал восхищенный класс. «Замучили качанием. Рождества не было, Вон степа не было, сам старый черт ничего не знаешь». «Это бунт!» — Прохрипел профессор. «Заговор! Да я! Да вы!» «Бей его!» — рухнул класс в грохоте. В коридоре зазвенел звонок, и профессор кинулся вон, а вслед ему засвистел разбойничьим свистом «Стоголосый класс».